Глава 9. После небольших размышлений Авилл принял твердое решение начать настоящий бой с пиратами-бандитами. Понятно, что он погибнет, потому что победить целый отряд одному человеку в любом случае невозможно. Но сначала он решил попробовать сосчитать бандитов. Он внимательно стал вести счет, спрятавшись за деревом. Но Авилу это было очень трудно сделать, потому что расстояние было достаточно далеким, а главное, бандиты все время перемещались с одного места на другое и делали это довольно быстро, потому что были возбуждены после, как они считали, такого удачного для них боя. Здесь он услышал громкий веселый голос командира отряда. «Конечно, мне очень жаль четырех наших погибших товарищей, но мы сделали все вместе одно великое дело, уничтожив этот проклятый поселок, а большинство жителей теперь наши пленники. Видите, сколько среди них молодых красивых девушек? Мы очень выгодно продадим их на невольничьих рынках и получим за них огромные деньги, потому что красивые девушки ценятся очень дорого». Здесь необходимо отметить, что язык, на котором говорили бандиты, почти не отличался от языка местных жителей, потому что бандиты проживали в соседней стране, но изначально, еще не так давно, это была единая территория с общими традициями, обычаями и, конечно, языком. Прошло около трехсот лет, как начали формироваться отдельное государственное образование, и этот процесс даже еще не завершился, поэтому отдельные самостоятельные языки еще только формировались. «Зря ты так радуешься, мерзавец», — подумал Авел. «Во-первых, не четверых ты потерял, а десятерых». Он посчитал шестерых убитых им лучников. «А во-вторых, ты не думай, что уже все для тебя кончилось, что сейчас ты сожжешь поселок и благополучно удерешь. Нет уж, я не позволю тебе этого сделать, так что готовься к смертному бою, мерзкая твоя душа». Наконец, ему удалось с огромным трудом пересчитать бандитов. Он проверил полученное количество еще несколько раз, но, странное дело, у него все время получалась ровная цифра 20 человек плюс командир отряда. Эта цифра немного сбила его с толку, потому что он решил, что бандиты сожгли еще не все дома в поселке. И вполне вероятно, что некоторые бандиты просто дрыхнут в оставшихся домах после кровопролитного боя. К тому же он ясно услышал, как некоторые бандиты требуют у пленных доставить им пиво или вино, чтобы по всем положенным правилам отметить победу. Услышав такое требование, Авел сразу подумал. «Это было бы очень здорово, если бы бандиты напились до чертиков, тогда они перестанут соображать и с ними будет легко справиться». Но четкий голос командира моментально разрушил его надежды. «Отставить вино и пиво! Пора заканчивать наше дело и особенно здесь не задерживаться, тем более днем. Поджигайте оставшиеся избы, но одно, какая получше, пока оставьте, в ней мы проведем военный совет». Авел видел, как бандиты гурьбой бросились выполнять приказ своего любимого командира, и он сразу понял, что выполнение подобного приказа доставляет им истинное наслаждение. Избы загорелись очень быстро, и Авел окончательно убедился, что основной отряд пиратов-бандитов действительно насчитывает ровно 20 человек, не считая командира отряда. Он начал прикидывать, где ему удобнее расположить свою позицию, потому что он точно решил укрыться в яме за деревьями и кустарником и вести оттуда прицельный огонь, метко пуская стрелы из лука, когда бандиты начнут штурмовать его хорошо скрытую позицию. Но как опытный воин он решил соорудить не одно надежное укрытие, а целых три, расположенных близко друг от друга, чтобы после каждого удачного выстрела моментально менять свою позицию, то есть быстро переходить с одного места на другое. Подобная тактика будет особенно важной тогда, когда бандиты приблизятся к нему на довольно близкое расстояние. А это произойдет обязательно, потому что бандитов целых двадцать человек. Командир, он считал, в бою участвовать не рискнет. А он всего один, хотя стрел набрал он достаточно даже для того, чтобы уничтожить несколько подобных бандитских отрядов. Авел довольно быстро подготовил три надежных укрытия и положил в каждое укрытие по боевому луку и по два, наполненных десятью стрелами, колчанов. Действительно, убив шесть лучников, он завладел шестью боевыми луками и шестью колчанами, в каждом из которых, как он сразу убедился, было по десять стрел со свинцово-оловянными наконечниками. То есть получалось, что у него было шестьдесят стрел и шесть луков. Затем, подойдя к крайним деревьям и кустарникам, он убедился, что отряд выстраивается в боевой порядок, то есть готовится покинуть поселок. Связанных пленных колотили палками и секли плетками, заставляя как можно быстрее подниматься со своих мест. Некоторые раненые пленные, особенно старики и дети, поднимались с превеликим трудом. Но ведь они не могут покинуть поселок, пока не выяснят, куда делось целых шесть лучников, которые во время боя стояли вокруг поселка и внимательно следили за его жителями, чтобы предотвратить возможность любого побега. О лучниках бандиты не могли забыть, и Авел не ошибся. Буквально через минуту, когда основной отряд почти полностью выстроился для похода, за отрядом выстроились измученные и раненые пленные, а двое специальных надсмотрщиков стали с плетками в руках позади пленных, раздался пронзительный голос руководителя отряда. «Ничего не понимаю, почему всего два лучника? Где же остальные?» Что, они заснули на своих постах, что ли? Вот идиоты! Ну, я им покажу, как задерживать отряд, ведь нам теперь дорога буквально каждая секунда, потому что соседний поселок не за горами, и оттуда могут наведаться гости к своим соседям, а лишняя проблема нам совсем ни к чему. Командир отряда сразу приказал своим людям поджечь последнюю в поселке целую избу, а двоих воинов он послал на окраины поселка, чтобы они срочно отыскали лучников и приказали им немедленно идти в село, чтобы не задерживать отряд. Здесь необходимо небольшое пояснение. Дело в том, что Авел не сомневался, что пираты прибыли сюда на их хорошо оснащенном корабле, то есть приплыли по морю, но ведь огромное море, где он работал ныряльщиком, находилось в противоположной стороне от села. Если бы пираты высадились именно в том привычном для него месте, то они в любом случае прошли бы мимо него, когда он спал на траве. Поэтому он стал тщательно прикидывать, вспоминая план местности, откуда конкретно могли появиться эти злостные враги. Вскоре он понял, откуда они появились, потому что вспомнил, что примерно в двух километрах с другой стороны поселка море, хотя оно расположено довольно далеко, но в одном довольно узком, но глубоком проходе, очень близко подходит к берегу. Правда, там берег сплошь зарос камышом и высоким кустарником, но это как раз пиратам и надо было, чтобы их корабль был хорошо замаскирован и совершенно незаметен с берега. Именно поэтому у Авела возникла внезапная мысль – добежать до корабля, снять немногочисленную охрану, освободить невольников-гребцов и захватить пиратский корабль. Он прекрасно знал, что невольников на корабле никак не меньше 30 человек, так как меньшее их количество просто не справилось бы с многокилометровым плаванием, часто против ветра, на довольно объемном судне. Но он сразу убедился, что теперь это делать уже слишком поздно, тем более, что он мог сразу не обнаружить тщательно замаскированное высокой травой, кустарниками и камышом место, где пришвартовался корабль пиратов-бандитов. Поэтому он сразу вернулся к своему первоначальному плану, к которому, в сущности, успел тщательно подготовиться. Сначала он решил незаметно убрать тех двух воинов, которые отправились на лесные окраины поселка с целью быстро отыскать лучников. Авел был уверен, что эти два воина, чтобы быстрее выполнить порученное им командиром отряда дела, пойдут отдельно друг от друга, потому что лучники были расставлены на значительном расстоянии. Им же необходимо как можно быстрее отыскать всех лучников и отправить их быстро в поселок. Как предполагал Авел, так и получилось. Посланные на поиски лучников воины, отправившись по сгоревшему поселку, сразу пошли отдельно. Они должны были срочно отыскать шесть убитых Авелом лучников. Они понятия не имели, что все лучники убиты, а считали, что они просто отдыхают, а может быть, даже спят в глубокой траве. Считая, что бандиты и без них прекрасно справятся с захватом села и никого не выпустят. То, что двое жителей поселка, Тагил и его жена, убежали благодаря помощи Авела, они, естественно, не знали. Авел сразу увидел, что более молодой воин пошел звать на корабль тех трех лучников, которые стояли ближе к Авилу и которых он ликвидировал последними. Второй воин пошел гораздо дальше, почти на самую противоположную окраину поселка, поэтому он решил первым незаметно ликвидировать молодого воина. Авел спрятался в одну из сооруженных им маскировочных ям и приготовил лук и колчан со стрелами. Молодой воин довольно быстро подходил все ближе и ближе к Авелу. Авел даже этого не ожидал, поэтому он быстро привычным движением вставил хвостовик стрелы в гнездо тетивы и осторожно выглянул из кустарника. Авел даже вздрогнул, увидев вражеского посыльного всего в каких-то пяти шагах от себя. Воин стоял на одном месте и во все глаза озирался по сторонам, видимо, высматривая того лучника, который должен был находиться примерно на этом самом месте. «Если бы он прошел еще шагов пять 6 то он просто наступил бы на меня», — подумал взволнованный Авел. «В следующий раз необходимо быть намного внимательнее, иначе малейшая случайность может погубить меня и испортить все задуманное мной дело». Раз посыльный воин находился совсем рядом, то Авел сделал свое дело очень быстро и умело. Он снова укрылся в яме, уверенно натянул тетиву, осторожно и совершенно тихо чуть приподнял голову, чтобы хорошо видеть своего врага, и, тщательно прицелившись ему в спину, довольно резко отпустил тетиву, выпустив стрелу. Стрела настолько сильно вонзилась в ненавистного врага, что пронзила его насквозь, потому что она попала в спину, а ее кончик вылез уже из груди воина, на том месте, которое не было защищено металлической пластиной. «Теперь ее трудно будет вытащить, тем более, что у меня совершенно нет времени. Сейчас же я должен быстро отыскать и уничтожить второго врага, который отправился на окраину бывшего поселка». «Действительно», – печально подумал Авел, – «поселка теперь уже не существует, потому что все его дома сожжены, а жители либо убиты, кроме двух случайно спасшихся, либо превращены в невольников-рабов». Авел быстро вылез из ямы, взял лук и один колчан со стрелами и быстро, но очень осторожно пошел в сторону окраины села, ближе к тому месту, где стояли первые три лучника. Он пригибался, прячась за кустарниками и за высокой травой. Вот он уже прошел значительное расстояние и вышел как раз к тому месту, где он убил второго врага и где встретился с Тагилом и его заплаканной женой. «Где же второй посыльный? Почему я его не вижу?» «А если он заметил меня первым и сейчас целится в меня из-под какого-нибудь кустарника?» «Хотя, как я видел, посыльные по своей дурости и по дурости их глупого командира отправились искать лучников, не захватив с собой абсолютно никакого оружия, даже боевого топорика». Затем Авел неожиданно подумал, «А если второй воин обнаружил одного из убитых мною лучников?» Они же лежат убитые на тех же самых местах, где застала их смерть. Нет, вообще такого быть не должно. Если бы посыльный увидел убитого лучника, он моментально поднял бы тревогу. А сейчас кругом тихо, значит, все пока в порядке». Но стоило Авилу подумать именно об этом, как метрах в двадцати от него раздался пронзительный крик. Авел сразу понял, что это поднимает тревогу второй посыльный. Судя по месту, откуда раздавался этот крик, посыльный воин обнаружил самого крайнего лучника, которого Авел ликвидировал первым. Авел быстро спрятался за дерево и устремил свой зоркий взгляд в ту сторону, откуда слышал этот довольно звонкий крик, и который не могли не услышать бандиты и их командир, находящийся в поселке. Авел стал осторожно приближаться к источнику крика. Теперь была дорога каждая секунда, потому что на этот крик очень быстро сбегутся бандиты вместе с их командиром. Наконец, выглянув из-за очередного кустарника, Авел ясно увидел кричащего. Вражеский воин стоял в десяти метрах от него, во весь свой немалый рост. Бандит стоял, совершенно не подозревая об опасности. «Вот дурак!» подумал о нем Авел. «Если он увидел убитого товарища, то в первую очередь должен догадаться, что кто-то его убил, и принять хотя бы элементарные меры предосторожности, а не стоять, как пугало во весь свой рост на виду всего бывшего поселка». Стрела, выпущенная Авелом, поразила бандита в левую лопатку, то есть, скорее всего, в самое сердце. Авел быстро подошел к воину и убедился, что тот мертв. Теперь необходимо было очень сильно торопиться. Павел, немного углубившись в лес, быстро побежал к месту своего укрытия. Он прекрасно ориентировался и уже через несколько минут увидел первого убитого им посыльного. Он решил не вытаскивать стрелу, которых, как он справедливо считал, было у него вполне достаточно, а возиться со стрелой у него совершенно не было времени. Он оттащил убитого подальше в кусты, чтобы его не было видно издалека, а сам занял оборонительную позицию в одной из своих вырытых ям. После этого Авел начал прикидывать, каким образом могут развиваться последующие события. Первый вариант представился Авелу таким. «Бандиты побегут к тому месту, откуда кричал второй наблюдатель, то есть почти на противоположную окраину бывшего поселка. Там они увидят сразу двух убитых. Им моментально станет ясно, что лучник убит относительно давно, тем более, что около него они не обнаружат ни лука, ни колчана со стрелами». А вот второй бандит, который, собственно, и вызвал их своим истошным криком, убит только что, значит, его убийца находится где-то совсем рядом, потому что у него просто не было достаточно времени, чтобы далеко убежать. Поэтому, рассуждал дальше Авел, здесь возможно следующее действие. Допустим, бандиты разобьются на два отряда. Первый отряд тщательно прочешет всю местность на окраине села с его противоположной стороны и, возможно, до самого морского побережья, того самого побережья, где Авел добывал свои драгоценные раковины, и откуда он вчера вечером возвращался, но сильно уставший, заночевал прямо в лесу. Собственно, до моря с той стороны расстояние сравнительно небольшое, меньше километра. «Не случайно все жители справедливо считали, что живут фактически почти на самом берегу теплого красивого моря». Авел продолжал рассуждать. «Второй отряд в таком случае прочешет как раз местность напротив бывшего поселка, то есть то самое место, где он сейчас находится». Но это только мои предположения. Необходимо быть готовым к любому, даже непредвиденному развитию событий, поэтому я должен находиться в своем относительно надежном укрытии и ждать, какие конкретно действия предпримут мои враги». Конечно, Авел понимал, что теперь отряд бандитов стал чуточку поменьше. 18 основных воинов и 19 командир, который, как понял Авел, малость трусоватый вряд ли рискнет ввязываться в бой. Поэтому, если делиться на два отряда, то получается всего по 9 человек, а подобный отряд явно маловат для крупных действий. Здесь Авел пришел к выводу, что разделяться они не будут, а побегут на него атакой всем отрядом. В этом случае есть как свои плюсы, так и свои минусы. Совсем скоро он понял, что не ошибся. Все бандиты собрались на центральной площади теперь уже бывшего поселка. Командир и еще два человека долго совещались, отделившись от остальных. Авел понял, что командир советуется со своими заместителями. Еще через некоторое время Авел убедился, что заместители гораздо прозорливее и умнее своего командира. Они посоветовали идти всем скопищем в атаку на лесной массив, расположенный напротив бывшего поселка, то есть они решили атаковать как раз то место, где он расположил свои позиции. Это Авел сразу понял по тому, как отряд быстро и четко перестроился. Заместители, скорее всего, догадались, что их враг или враги уходить и убегать не будут, а раз они начали активное действие, ликвидировав сразу восьмерых воинов, то теперь они попытаются развивать инициативу. «Если бы враги знали, что против них воюю я в гордом одиночестве, тогда, скорее всего, они предложили мне просто сдаться на милость победителей. Но они все-таки предполагают, что я не один, а нас, по крайней мере, несколько человек». 19 против одного. Прекрасное соотношение сил», — грустно улыбнулся Авел. «Но я должен стоять до конца, потому что я защищаю свою родину. Я защищаю своих земляков». Здесь еще одна печальная мысль залетела в голову Авилу. «Если бы со мной остался хотя бы Тагил, он хоть и старый, а все-таки боевой опыт имеет. Я вот их с женой спас, а они сразу убежали, даже толком и не поблагодарили». Тоже мне земляки называются. Мне вот тоже сейчас легче всего убежать, но мне это сделать элементарная совесть не позволяет. И я буду бороться до самого конца, пока у меня останется хоть немного сил, и в плен тоже сдаваться не собираюсь. Такова моя воля, таково мое окончательное решение, и назад мне дороги уже нет». И здесь, видя, что отряд готовится к стремительной атаке и прекрасно понимая, что позиции ему никаким образом не удержать, они его просто сомнут, он решил проделать небольшой, но, как ему казалось, довольно эффективный маневр, с помощью которого нанести небольшой посильный ему удар по противнику, постараться хотя бы самую малость ослабить его силы. Авел быстро вылез из своего укрытия и, прихватив с собой лук и две стрелы, подкрался к крайнему дереву. Он внимательно смотрел вперед и четко видел, что атака на него будет вестись таким образом, чтобы сразу охватить максимальное пространство. Именно поэтому все 18 воинов выстроились одной сплошной прямой линией на центральной площади в двух шагах друг от друга. Большинство в одной руке держали длинное металлическое копье, а в другой боевой железный топор. Среди атакующих Авел насчитал пять лучников, которые приготовили свои луки с заряженными в них стрелами. У всех лучников хвостовик стрелы был вставлен в гнездо тетивы, то есть лучники могли стрелять по врагу во время стремительной атаки. Кроме того, у каждого лучника на плече висел колчан со стрелами, чтобы, выпустив одну стрелу, сразу же зарядить боевой лук другой. «Мощная атака на одного человека!» С грустной улыбкой подумал Авел. Но он все-таки решил воспользоваться довольно значительным расстоянием, поэтому быстро зарядил стрелой свой лук. В этот момент Авел прекрасно понимал, что ему необходимо выстрелить с такой мощнейшей силой, чтобы постараться пробить металлическую пластину, которая защищала грудь каждого вражеского воина. Когда вражеские солдаты сплошной стеной бросились в общую атаку, Он, подпустив их чуть поближе, чтобы наверняка не промахнуться и пробить кожаный плащ с металлическими пластинами, со всей огромной мощью пустил стрелу в первого попавшегося ему на глаза бандита и поразил его на месте. Затем он быстро зарядил боевой лук второй стрелой и, когда атакующие уже приблизились на довольно близкое расстояние, снова пустил меткую стрелу, убив ею второго солдата. Он понимал, что на третью стрелу уже не хватает времени, тем более, что враги тоже начали усиленно стрелять по нему. Две стрелы впились в дерево, за которым он скрывался. Одна стрела пролетела рядом с деревом, а боевой топорик просвистел над самой его головой. Поэтому он, пригибаясь, моментально бросился в одну из своих ям укрытий и затаился там, приготовившись к новому отпору. «Все-таки двоих я успел укокошить, значит, их осталось шестнадцать, а семнадцатый — командир. Все равно слишком много для одного, но я, не думайте, мерзавцы, не сдамся вам, еще повоюю», — подумал он с гордостью, при этом прекрасно понимая, что жить ему остается в лучшем случае две 3 минуты. Когда враги ворвались в ту рощу, где находился Авел, он пришел в такую ярость, что в упор пронзил стрелой врага, который был уже в одном метре от него. Враг моментально свалился. Авел быстро перескочил во второй свой окоп, но следующий враг, размахивая боевым топором, быстро приближался к нему. Когда враг уже готов был нанести удар топором по Авелу, тот ловко увернулся, оказался сзади него и в упор выпустил стрелу ему под левую лопатку. Бандит упал, больше не сделав ни одного движения. Авел перескочил в свой третий, последний окоп, но на него со всей скоростью неслись сразу трое врагов. Он опять же в упор пустил стрелу в первого. Стрела прошла металлическую пластину и сразу убила бандита. Но, к сожалению, больше выстрелить Авел уже не успевал. Сразу несколько бандитов гурьбой навалились на него и придавили так, что он сразу потерял сознание. Бандиты выволокли его из небольшого самодельного окопчика и от невиданной злости хотели его сразу уничтожить, но их остановил приказ командира. Действительно, командир бандитского отряда приказал при малейшей возможности захватить этого умелого воина живьем и доставить ему. Поэтому бандиты, несмотря на лютую ненависть к этому уникальному человеку и великому воину, не решились нарушать приказ своего командира. Когда находящегося без сознания Авила, связанного по рукам и ногам, бросили к ногам вождя бандитов, то вождь сразу поинтересовался, сколько человек убил этот проклятый изверг, и бандиты сообщили, что этот проклятый изверг уничтожил целых 13 выдающихся воинов их сильного отряда. То есть получалось, что потери бандитов в общей сложности во время боя за этот крошечный поселок составили 17 человек, что было абсолютно невероятно, потому что еще никогда, а подобные поселки бандиты штурмовали множество раз, их потери не превышали 4, максимум 5 человек. Но 17 человек из 31 одного, это получалось, что бандитский отряд, благодаря великолепной сноровке и хитрости Авила, в то время бандиты еще не знали имени своего главного врага, потерял более половины своего состава. Рассерженный командир распорядился. «Значит, поступим так. Этого негодяя, который уничтожил столько наших прекрасных воинов, пока убивать не будем». «Доставим его к правителю нашей прекрасной страны, пусть сам правитель назначит ему самую страшную казнь. А сейчас пускай валяется в телеге, а когда очнется, то будет идти пешком вместе с остальными пленными». «Еще четырех мерзавцев, которые убили наших великих воинов, мы вместе с этим негодяем также представим правителю, и пусть он тоже решит, как поступить с этими извергами, нашими лютыми врагами. А сейчас сосчитайте мне быстренько пленных и готовимся выступать в небольшой поход к нашему кораблю». Помощники быстро исполнили приказ командира. Пленных оказалось вместе с Авилом 46 человек. Остальные жители, которых в поселке было примерно 200, были зверски убиты или тяжело ранены, а затем сгорели в своих домах, когда бандиты их подожгли. Из этого количества пленных, семеро, включая Авела, были мужчины в самом рассвете сил. Четверо из них оказали бандитам сильное сопротивление, и на счету каждого из них числился один убитый враг. Остальные мужчины тоже сильно сопротивлялись, и хотя им не удалось убить врагов, они погибли с честью и достоинством. Только двое мужчин, шедших сейчас среди пленных, сдались врагам добровольно. Остальные пленные были старики, женщины и малые дети, но мулиты среди них не было, потому что она погибла во время боя. Когда один из бандитов пытался изнасиловать прекрасную девушку, Она пнула его по лицу своей сильной ногой, и сразу же разъяренный бандит зверски зарубил ее боевым топором. А затем, когда бандиты подожгли дома в бывшем поселке, мёртвая мулита сгорела вместе со многими жителями, разделив их печальную судьбу. Лежащий на телеге без сознания, тяжело раненый Авел еще не знал о страшной гибели своей невесты. Отряд добирался до корабля как попало, не соблюдая никакого строевого шага, потому что передвигались они по болотистой, сплошь поросшей кустами и высокой травой местности. Сзади двое бандитов палками и кнутами подгоняли пленных, которые теперь стали рабами пиратов. Добрались до корабля бандиты уставшими и озлобленными. Оставшиеся на корабле двое караульных очень удивились, увидев, какое количество бандитов вернулось на корабль. Они не могли понять, каким образом при захвате какой-то плюгавенькой деревеньки могло погибнуть столько прославленных воинов. Но расспрашивать караульные ничего у вернувшихся не стали. Это они сделали, чтобы еще больше не раздражать и без того обозленных пиратов. Очнулся Авел уже на корабле в переполненном пленными трюме. Маленький трюм явно не вмещал такого количества пленных, но командир решил продать по пути в свою страну на невольничьих рынках некоторых пленных девушек, которые были особенно красивыми и именно поэтому ценились очень высоко купцами из многих стран». Кроме того, командир решил продать тех двух сильных мужчин, которые сразу сдались врагам, не оказав им ни малейшего сопротивления. Поэтому пираты-бандиты считали, что после выгодной продажи части пленных забитый людьми трюм частично разгрузится. Кроме того, если кто-то из раненых умрет по дороге, то ничего страшного от этого не случится. Какая-то часть пленных все равно выживет, и этой части будет вполне достаточно, чтобы отчитаться перед правителем страны о результатах экспедиции. Командир провел секретное совещание со своей командой на палубе и после бурных горячих споров решено было схитрить и не говорить правителю настоящую правду о нелепой, как считали бандиты, гибели целых 17 смелых и храбрых воинов. Им было слишком стыдно сообщать об этом. Тогда великий правитель мог бы сделать вывод, что этот отряд сражаться совершенно не умеет. Командира от одной мысли о том, как может приказать поступить с ним великий правитель, бросило в дрожь. Он понимал, что великий правитель вполне может отдать немедленный приказ заменить такого неумелого командира. А если еще командир попадет под горячую руку правителя, когда у него будет плохое настроение, то правитель вообще может приказать казнить командира отряда пиратов за его такие неуемные, а порой и глупые действия. Поэтому на общем секретном собрании пираты по предложению их командира решили сообщить правителю, что однажды темной ночью их неожиданно атаковали вражеские суда, которые стремились захватить корабль. Но благодаря героическим действиям экипажа и умелым распоряжениям командира вражеским судам был нанесен значительный урон, одно судно было подожжено с помощью пущенных горящих стрел, а затем потоплено. Еще одно вражеское судно было умело протаранено их кораблем. В результате нижняя часть корабля неприятеля дала громадную течь, и вражеский корабль очень быстро отправился на морское дно вслед за первым кораблем. Таким образом, получалось, что они очень удачно потопили два вражеских судна, а остальные вражеские суда, испугавшись, моментально удрали, так как поняли, с каким сильным и умелым отрядом они столкнулись. Но, к сожалению, с этих проклятых вражеских судов тоже летело огромное количество отравленных стрел, от которых очень трудно было спастись. Конечно, наши доблестные лучники поразили огромное количество врагов, но и сами понесли значительные потери в количестве целых 17 человек. А что касается поселка, то отряд так умело действовал, что при его штурме не потерял ни одного воина, а вот пленных захватить удалось, в чем состоит огромная заслуга командира доблестного отряда. Команде очень понравилась такая версия гибели множества людей. Получалось, что все их товарищи погибли в честном бою с настоящими сильными врагами. Когда Авел впервые открыл глаза, он моментально сообразил, где находится. Он сразу же спросил соседей в трюме о судьбе его невесты Мулиты и услышал от них горькую правду. Авел не заплакал, только кулаки его сжались от негодования и ненависти к тем бандитам, которые уничтожили навсегда его счастье. Он решил им отомстить, как только хотя бы немного выздоровеет. Он абсолютно не сомневался в том, что если сразу не умер, если выжил после страшного нападения, то теперь его могучий молодой организм обязательно должен победить все нанесенные ему раны. На невольничьем рынке, который действовал неофициально, потому что владельцы рынка дали большой куш некоторым должностным лицам, удалось выгодно продать шесть девушек-красавиц и двух сильных воинов. Поэтому в этот раз командир пиратского отряда был очень доволен, возвращаясь в свою страну далеко не с пустыми руками. В трюме стало гораздо просторнее, и Авел почувствовал, что выздоравливает гораздо быстрее. Он был, как и все остальные пленные, превращенные пиратами в невольников-рабов, прикован цепями к одной из перегородок корабля. Если бы не эти проклятые цепи, иногда с горечью рассуждал Авел, то он обязательно ночью тайно отыскал бы выход из проклятого трюма и, пробравшись на палубу, уничтожил бы командира и многих его помощников-бандитов, а после этого прыгнул бы в море и обязательно доплыл бы до берега. Но, к огромному сожалению, у него, да и у всех остальных его земляков, такой возможности не было. Наконец, пиратский корабль достиг своей страны, а совсем скоро и столицы своего государства. На следующий день командир отряда пошел с докладом к заместителю правителя страны. Но обман, придуманный бандитами, невольно спас жизнь Авилу и четырем его товарищам. Командир пиратов изложил придуманную версию гибели 17 человек. Поэтому теперь ему просто невозможно было сказать, что один поселковый житель с помощью отваги и хитрости смог убить целых 13 его отважных воинов. Иначе пришлось бы менять всю версию гибели такого большого количества людей, а этого, как прекрасно понимал командир пиратского отряда, ни в коем случае делать было нельзя – потому что, как было сказано ранее, за такую халатность командир отряда вполне мог бы поплатиться жизнью. «Мне надо было убить этого мерзавца тогда, когда мы плыли на корабле. Как же я не догадался! А теперь этот негодяй, погубивший столько людей, останется жить. Вот несправедливость!» Действительно, командир мог спокойно расправиться с Авелом в дороге, но пустил такую возможность и ругал себя за это. Но теперь было уже поздно что-либо менять. Авел вместе с остальными превратился в обычного невольника-раба и обязан был выполнять ту работу, которую ему прикажут исполнять его хозяева. Еще через день привезенных рабов выстроили около главного дворца правителя страны. Их осталось всего 35 человек, потому что кроме восьми, проданных на невольничьем рынке, трое старых людей умерли от полученных ран во время тяжелого пути в переполненном трюме пиратского корабля. Из всех стоящих пленных выделялось пятеро красавцев-мужчин во главе с Авилом. Наконец, из главного дворца вышел один из заместителей правителя государства. Он начал внимательно обходить приведенных рабов. Около некоторых останавливался и задавал им вопросы. Недалеко стояли будущие хозяева новых рабов и тоже внимательно на них смотрели. Кому-то из них требовался раб-садовник, кому-то раб-парикмахер, кому-то просто домашняя прислуга. Заместитель очень тщательно отбирал рабов по их занятиям, при этом учитывая абсолютно все – Возраст раба, его физические возможности, профессию, наклонности, интересы и даже характер его будущего хозяина. Наконец, заместитель правителя подошел к пятерым красавцам-мужчинам, среди которых особенно выделялся Авил. Может быть, именно потому, что Авел как раз выделялся своей красотой, статностью, физической силой, заместитель решил обратиться к нему в последнюю очередь, а начал беседовать, не торопясь, с каждым из его мужчин-земляков. Те обязанности, которые были навязаны, именно навязаны они предложены, потому что отказываться никто не имел права, каждому из них не понравились Авилу. Двое из них становились носильщиками богатого вельможи. Им придется таскать своего довольно тучного господина-хозяина, который будет сидеть в специально для него сделанных огромных носилках по всему городу, по всем местам, куда он им прикажет. Двое других его товарищей становились рыбаками самого правителя государства и должны были каждый день забрасывать сети в ту реку, которая протекала почти посередине столицы. Они обязаны были ежедневно обеспечивать правителя и его многочисленную семью свежей рыбой. Наконец заместитель правителя вплотную подошел к Авилу и сразу пощупал его крепкие мускулы, которыми восхитился. Затем он задал Авилу вопрос о его прежней деятельности и, когда узнал, что в своей стране он был нырящиком по добыче раковин, то сразу определил ему работу. Ты сильный человек и знаком с морями и его законами. У нас катастрофически не хватает гребцов на галерах и на кораблях, потому что многие с виду сильные мужчины не выдерживают такой тяжелой работы, и мы вынуждены списывать их на берег. Но ты, я в этом абсолютно не сомневаюсь, выдержишь и постепенно станешь прекрасным гребцом. Таким образом, судьба Авила определилась. Он стал невольником-гребцом на одном из кораблей, который совершал плавание в далекие страны. Значит, я становлюсь гребцом у пиратов, которые называют себя купцами. С грустью подумал Авел, вспомнив тот корабль, который уничтожил его родное село. На нем ведь тоже находились невольники гребцы из разных стран.